глава двадцать шестая. Баронесса инштарийская макс с трудом разлепил глаза он не мог понять где он находится и сколько сейчас вообще времени мельком оградевшись и убедившись что он не связан а вокруг не происходит ничего подозрительного он встал на ноги и осмотрелся уже более внимательно но и беглого взгляда парня хватило чтобы понять что то не так его рюкзак стоял на траве распакованным. Он сам, получается, спал без мешка прямо на земле, а девушки, включая мисси, и сейчас лежали рядком возле него, мирно посапывая. Спецназовец посмотрел в небо. По положению солнца он определил, что сейчас раннее утро. Но вчера... Он напрягся, но так и не смог вспомнить, что было вчера. Чем кончился вчерашний день? Что они делали вечером? Ему показалось, что они хотели куда-то зайти. «Куда тут заходить-то?» — хмуро подумал он, оглядываясь. Вокруг был ставший уже привычным лесной пейзаж. Трава, деревья, шелест реки неподалеку. Небольшой земляной холм, в каменистом склоне которого угадывался недавний оползень, вызванный обрушением части склона. «Доброе утро, Макс! Как спалось?» — сияя своей фирменной улыбкой, осведомился Хамке. Хамки, я...» — растерянно проговорил Макс. — Воду из реки тут не пейте. Воз вчера вечером вырубила после нее, — деловито сообщил собеседник. — Возможно, так неудачно зацвела. Радуйся, что не отравились. Вода из реки? Отравились? Вырубила? — Что он несет опять? — подумал Макс. — Крыса! Я серьезно говорю! — вслух проворчал он. — Да и я не шучу! Странное ощущение не покидало. Макс понимал, что фиолетовая крыса врет, но не знал, что ей возразить, потому что ничего не мог вспомнить. Словно большие части вчерашних суток для него и не существовало вовсе. Остальные тем временем тоже начали просыпаться. По выражениям лиц девушек, Макс понял, что они растеряны не меньше его. Но ни одна из них ничего так и не сказала вслух, словно не желая выглядеть глупо. Позавтракав, они продолжили путь. Макс чувствовал себя сносно, но остальных, кажется, мутило. Никто из них не рискнул высказаться о своем состоянии вслух, но по их заторможенным движениям и замученному выражению лиц все было ясно и без слов. Даже Лика была заметно бледнее обычного. Лишь Мисси не выглядела больной сейчас. Неужели они действительно просто отравились? А что, если в нашем отравлении виновата не речная вода, а эта девочка-припевочка? подумал Макс, глядя на бегущую рядом с Амфи. Но быстро отбросил эту мысль. Хоть за прошедшее с пробуждения время она уже слегка порозовела, было заметно, что пострадала она не меньше остальных. Но ощущение, что она не та, за кого себя выдает, не покидало его. Он решил поговорить с ней, хоть и осознавал, что знает о Зелирии слишком мало, чтобы поверить чутью, когда будет слушать ее ответы. Кто знает, что является нормой в этом мире, где соседствуют дикие племена, средневековые рыцари и люди-кошки. «Самфи, расскажи о себе», — попросил он, — «что ты делала в той деревне? Твой наряд, скажем так, мало соответствует обстановке, в которой мы встретились. Или я путаю, и тут все так одеваются?» Он окинул взглядом остальных. Лика пожала плечами, Вельга отрицательно покачала головой, и обе они посмотрели на Самфи. «Я?» – она слегка растерялась. Отчего вы на меня так смотрите, будто в чем-то подозреваете?» «Никто этого не говорил», – нахмурилась Вельга. «Да ладно вам!» – ее веселый смех выглядел на редкость притворно. «Я же пошутила! Просто я иногда бываю плохой девочкой, прямо как моя ушастенькая богиня!» Лика со вздохом закатила глаза. «Я действительно оказалась здесь случайно!» Уже серьезно продолжила Самфи, я дочь инштарийского барона Вильгвуга, незаконно рожденная, но граф очень любит мою мать, поэтому хоть у меня и нет титула, я живу в его замке. Я люблю прогулки на вурлах и классическую эссинскую литературу прошлых веков. Много раз отправляясь в путь на своем вурле, я пыталась приблизиться к горам Эрлина, сказала Самфи, чтобы хотя бы одним глазком увидеть венец творения этого мира, у Мари. «Этих божественных созданий, к которым принадлежит и моя ненаглядная лика!» «Да Энштари далеко», — опасно прищурилась та. «Мы в Кахроне. Ты ничего не спутала?» «О, моя королева не верит мне!» — ахнула, стукнув себя ладонью по лбу амфи. «Я этого не переживу!» Тут же она снова рассмеялась. «О, Лика! Я тут в результате моего хитрого плана. Два дня назад...» я отправилась в путешествие. Но не одна, а с эскортом из пажей, которым было велено охранять меня и удерживать от необдуманных поступков, как величают их мой папенька». Макс растерялся, не понимая, что он должен делать с этим потоком откровений. Ведь он и слов-то таких не знал. Но одно понял точно. Даже если она и впрямь дочь барона, то ведет себя все равно как форменная идиотка. Причем это ее нормальное состояние. И, видимо, не так уж сильно она ею притворяется, если притворяется вообще. Но я не так проста. Этой ночью я подсыпала мальчикам снотворного в еду, и пока они спали без задних ног, оседлала своего любимого кламзи, личного ворла. И пусть теперь они сами объясняют папеньке, куда я делась. Граница-то здесь не очень далеко. Оно вдруг скривила печальную мину. Увы. После ночи скачки мы с Кламзи потеряли бдительность и не увидели маленький овражек в лесу. Кламзи при падении переломал себе все ноги. Счастье, что я сумела спрыгнуть с него и не пострадала. Мой бедный Кламзи, схрипнула она. Добираясь в деревню, я встретила караван крестьян и спросила их, почему они ушли оттуда. Они рассказали о том, что здесь случилось, и упомянули про Омари, которая была здесь. Когда я добралась в деревню, то увидела, как вы собираетесь уходить, и не сразу решилась подойти. Но потом поняла, что не прощу себя, если дам Лики просто так уйти, и догнала вас». Эсинцы слишком вдохновенно и откровенно лживо описывали о Маре», — проворчала Вельга. «Это дифирамбы, оставила писать памфлеты. Они задурили тебе голову, настоящие о Маре». «Не имеют ничего общего с тем, как их описывали эссинцы, которые едва ли не молились на них». Заметив, как напружинилась Лика, Верга обратилась к ней. «Прости, но ты сама знаешь, чем чревато зелерийцу, встреча с Умари». Лика только грустно вздохнула. «Отлично», – недовольно отметил Макс. «Теперь она мне все выложила, а я не знаю, что с этим делать». Но Вильга, похоже, не нашла в ее фразах лжи или нестыковок. «Вот оно как!» — вслух произнес он. «Ну что ж, радуйся. По крайней мере, на какое-то время ты оказалась рядом с настоящей Умари. Ну что ждет тебя в теократии, не знаю». Но девушки не услышали его. Самфи и Вельга сцепились языками, обсуждая какие-то дрязги между двумя королевствами, попутно выясняя... кто из аристократов с кем спал и кто кого чем травил. Махнув на них рукой, Макс какое-то время просто шагал вперед, ни о чем не думая, пока не заметил, что миссия начала выбиваться из сил и решил остановиться на привал.